Москва, Смоленская Сенная площадь 32-34. Мит России. Последние три часа до окончания рабочего дня Лев Валерьянович Вишнев провел в тревожном ожидании, получив от своих хозяев из ЦРУ сразу два экстренных смс-сообщения на мобильный телефон. В первом, полученном три часа назад, отменялось его появление у шпионского камня возле метро Молодежная. Во втором, пришедшем буквально час назад, Ему предписывалось действовать по плану «Аларм», который вводился в действие только в крайних случаях, а конкретно в ситуации возможного провала агента. Получив второе сообщение, Вишнев поначалу не поверил своим глазам, но когда трижды вчитался в набор цифр, пришедший к нему на мобильный, ясно осознал, что ошибки быть не может. И сразу в его мозгу всплыли все те подозрения, которые возникли у него после получения первого сообщения. Отмена сегодняшней плановой передачи информации его не сильно напугала, поскольку такое пару раз уже случалось. Его хозяева таким образом страховались от возможной слежки. Однако бдительность Вишнев все же проявил, начал более внимательно наблюдать за происходящим вокруг него. Поэтому, когда в коридоре напротив своего кабинета он увидел ремонтника, корпевшего над сломавшимся ксероксом, хотя всего полчаса назад Вишнев делал на нем распечатку документов, Он подумал, что это может быть не случайно. Однако мысль эта в его голове надолго не задержалась, вытесненная текущими делами. Теперь же эти подозрения возникли в нем с новой силой. Ведь если он оказался на грани провала, значит за ним однозначно должны были следить, причем даже здесь, в МИДе. И тот рабочий у Ксерокса вполне мог быть именно таким соглядатаем. Чтобы рассеять или, наоборот, подтвердить свои сомнения, Вишнев взял со стола несколько бумаг и вышел в коридор. К его ужасу ксерокс по-прежнему не работал, а возле него крутился не один, а уже двое ремонтников – молодых мужчин спортивного телосложения. Заметив Вишнева, который остановился в нескольких шагах с бумагами в руках, ремонтники развели руками, и тот из них, что появился здесь первым, произнес – вам придется воспользоваться другим ксероксом, и этот, судя по всему, вышел из строя надолго. Вишнев умело изобразил на лице досаду, после чего отправился к ксероксу, стоявшему в другом конце коридора. И пока двигался, пришел к окончательному выводу о том, что дела его действительно плохи. Видимо, контрразведчикам оказалось мало видеоглаз, которые существуют в МИДе в большинстве помещений на всех этажах, что они добавили к ним еще и глаза агентов наружного наблюдения. И если против систем видеонаблюдения план «Аларм» предусматривал противоядие, то вот против агентов он мог не сработать. Но выбора у Вишнева не было. В любом случае без этого плана выбраться незамеченным из здания МИДа ему было не под силу. Вернувшись в кабинет, он бросил ненужные бумаги на стол и, достав из стола ключ от сейфа, открыл его. На верхней полке в самом углу лежали два баллончика, выданные ему кураторами из ЦРУ. Это были дымовые шашки быстрого воздействия и большого наполнения, которые приводились в действие с помощью специального микробудильника, вмонтированного внутрь баллончика. Не поворачиваясь лицом к столу, он вполне резонно опасался, что его кабинет тоже могли оснастить видеокамерами, Вишнев двумя быстрыми движениями спрятал оба баллончика во внутренние карманы своего пиджака. Туда же он отправил и тугую пачку долларов, лежавшую на нижней полке. После чего закрыл сейф и подошел к своему рабочему столу. Открыв нижний ящик, Вишнев, стараясь действовать все так же осторожно, нашел в глубине ящика упаковку анальгина и выдавил из нее одну таблетку. На самом деле надпись анальгин была уловкой. Это было совершенно другое лекарство, предназначенное для того, чтобы нейтрализовать действие дыма, который содержался в баллончиках. Дым обладал эффектом частичной потери координации человеком, а также появлением у него чувства страха, а таблетка, которую Вишнев проглотил, не вставая из-за стола, этот эффект сводила на нет. Закрыв ящик, Вишнев взял со стола кожаную папку и вышел из кабинета. Короткого взгляда ему хватило для того, чтобы удостовериться в том, что оба ремонтника по-прежнему корпят над ксероксом. Впрочем, в тот момент, когда Вишнев вышел в коридор, корпел всего лишь один, а другой стоял рядом и внимательно смотрел в сторону Вишневского кабинета. Встретившись с ним взглядом, дипломат улыбнулся, причем улыбка получилась настолько естественной, что он сам удивился, внутри у него в это время было все напряжено. Пройдя к исправному ксероксу, он включил аппарат и вновь принялся имитировать работу. В его движениях не было никакой спешки или нервозности, поскольку дипломат буквально затылком чувствовал, как ремонтники не спускают с него глаз. Спустя пару минут из соседнего кабинета вышла сотрудница, в которой он узнал Елену Дмитриевну, секретаршу начальника их отдела. В руках она держала какой-то документ и явно собиралась воспользоваться тем же ксероксом. Как истинный джентльмен Вишнев уступил ей место перед аппаратом, а сам отошел в сторонку. Но времени зря не терял. Пока женщина занимала ксерокс, он, стоя спиной к ремонтникам, сунул правую руку во внутренний карман пиджака и, незаметно достав дымовой баллончик, выставил на его будильнике время на 15 минут вперед. Потом также незаметно вернул баллончик обратно в карман. В этот миг женщина освободила ксерокс, и Вишнев встал на ее место. В течение 2-3 минут Он исправно имитировал работу, извлекая из папки одну бумагу за другой. Затем, закончив процесс, он как бы случайно выронил папку из рук и, собирая с пола рассыпавшиеся бумаги, незаметным движением закатил баллончик за ксерокс, после чего выпрямился и зашагал в другой конец коридора. Однако на этот раз он не стал заходить в свой кабинет, а прошествовал мимо в туалетную комнату. Там он извлек на свет второй баллончик и выставил время с учетом тех 5 минут, что он уже потратил, на 10 минут вперед. Затем вышел из туалета и, проходя мимо кожаного дивана у окна, неуловимым движением забросил за него баллончик. При этом не применул отметить, форточка в окне закрыта, что было ему на руку, значит дым должен был быстро заполнить коридор, а это гарантировало молниеносную реакцию датчиков дыма. В качестве работы последних Вишнев не сомневался, Несколько лет назад в МИДе прошел ремонт, во время которого старые датчики заменили новыми, более современными, с чувствительными инфракрасными излучателями и фотоприемником. Из туалета Вишнев направился не к себе в кабинет, а в комнату по соседству, в МАШ-бюро. В нем работали 10 машинисток, которые печатали на пишущих машинках документы в единственном экземпляре. Приказы с этих документов руководство МИДа не доверяло никаким компьютерам. В маш-бюро работала 25-летняя Стелла, с которой у Вишнева намечался роман. Она уже один раз сходила с ним вместе в ресторан. Однако в этот свой приход Вишнева интересовала не столько сама Стелла, сколько ее смартфон, который она всегда клала на стол слева от себя. Подходя к женщине, Вишнев отметил, что и в этот раз она не изменила своей привычки. Белоснежный смартфон лежал на обычном для него месте. Усаживаясь на стул рядом с машинисткой, Вишнев изобразил на лице виноватую улыбку и извинился за то, что за весь день выкроил время для встречи только в конце рабочего дня. «Ладно, не оправдывайся», — не отрывая руки от клавиш, ответила женщина. «Спасибо, что вообще зашел». «Что значит «вообще»?» Вишнев изобразил на лице искреннее недоумение. «Меня твои сомнения обижают, поэтому, чтобы загладить свою вину, «Приглашаю тебя сегодня в ресторан». «В какой?» — все так же усердно стуча по клавишам, спросила Стелла. «Называй любой. Тогда в Узбекистан, на неглинный, очень плова хочется». «Будет тебе плов?» — расплылся в улыбке Вишнев. «И шашлык с щербетом тоже будут». «Что это ты сегодня такой щедрый? Не иначе рассчитываешь на встречные предложения?» «Угадала. Шансы есть?» «Там видно будет». «Ты меня сначала пловом угости!» В этот самый миг Вишнев наконец услышал то, что рассчитывал услышать – громкие крики в коридоре. А следом раздался тревожный рев пожарной сигнализации. Услышав его, все машинистки, находившиеся в комнате, как по команде вскочили со своих мест и бросились к дверям. Не стало исключением и Стелла, которая так резко поднялась с места, что опрокинула стул. Не давая ей опомниться, Вишнев схватил женщину за руку и потащил за собой к двери, но перед этим он незаметным движением сгреб со стола ее смартфон и отправил его в боковой карман своего пиджака. Когда первая из машинисток открыла дверь маш-бюро, из коридора в комнату повалили клубы густого дыма. ЦРУшные баллончики работали с такой интенсивностью, что в считанные секунды заполнили Мидовский коридор таким густым дымом, что увидеть сквозь него что-либо на расстоянии вытянутой руки было нереально. Осознав это, женщина, открывшая дверь, огласила воздух таким сильным криком, что задрожали стены сталинской высотки. Вишнев и сам испугался увиденному, поскольку его внезапно посетила мысль, что выбраться через эту плотную стену дыма наружу ему вряд ли удастся. Но иного выхода, чтобы спастись, не было. Все так же, держа за руку Стеллу, он вместе с ней шагнул в дымовую завесу и буквально на ощупь, прижимаясь к стене, направился к ближнему выходу, который располагался рядом с туалетом. При этом все его мысли были об одном, чтобы на пути ему не встретились те здоровенные ремонтники, корпевшие над ксероксом. Но ему повезло, они так и не объявились, поскольку успели глотнуть внутрь изрядную порцию дыма И теперь, ощутив сильный приступ паники, попросту убежали с этажа к лифтам, находившимся на противоположном конце коридора. Когда Вишнев и его спутница, наконец, выбрались на лестничную клетку к лифтам, там уже скопилось изрядное количество людей. Все они громко кашляли и усиленно протирали глаза. К счастью, лифты ходили исправно, поэтому люди набивались в них, как сельди в бочку, и спускались вниз. Вишнев и Стелла тоже не стали ждать, и едва представилась возможность, тут же сели в одну из кабинок и отправились на первый этаж, подальше от очага задымления. Стиснутые со всех сторон людьми, дипломаты-машинистка стояли лицом к друг к другу. Причем сами они узнавали друг друга плохо. Их лица, впрочем, как и у всех остальных, были вымазаны в каком-то зеленоватом порошке, видимо, содержавшемся в дыме. Все присутствующие пребывали в шоке и панике от случившегося, за исключением одного человека – Вишнева, для которого эта маскировка была отличным способом затеряться в толпе и не быть узнанным. И его действительно не узнали. Несмотря на то, что в вестибюль первого этажа набежалось десяток сотрудников службы безопасности, однако ввиду объявленной в здании срочной эвакуации – Сотни сотрудников МИДа с разных этажей спускались вниз, кто на лифтах, кто по лестницам боковых переходов. Эта толпа людей устремилась на улицу, поэтому найти в ней конкретного человека было не просто трудно, а практически невозможно. А тут еще и маскировка на лице Вишнева сыграла свою роль. В итоге он вместе с толпой людей вскоре оказался на улице. Стеллу он потерял еще в вестибюле, причем сделал это преднамеренно, поскольку ту миссию, которую он ей отводил, она уже выполнила и теперь могла ему только мешать. Отходя все дальше от здания МИДа, Вишнев то и дело оглядывался назад, пытаясь понять, есть ли за ним погоня или нет. На его счастье никто его не преследовал, поэтому, перейдя на противоположную сторону площади, он зашел за угол ближайшего дома и извлек из кармана пиджака смартфон машинистки, и набрал номер одного из сотрудников американского посольства Гленна Хьюза, который по плану «Аларм» должен был дожидаться его где-то поблизости на автомобиле.